«В шагах в тридцати трое мужчин остановились», — говорил в основном Оверхолсер, иногда энергично жестикулируя, чтобы добавить весомости своим словам. Говорил так, словно имел дело с вооруженным бродягой, который случайно проезжал этой дорогой с несколькими приятелями. Он объяснил Роланду, что Тян Джефферс дурак, хотя хотел, чтобы все было как лучше, который не понимает жизни. Сказал Роланду, что Джеффорца надо остановить, привести в чувство. Не только ради его благополучия, но ради благополучия всей Кальи. Он убеждал Роланда, что если что-то действительно можно сделать, он, Уэйн Уверхолцер, сын Алана, будет в первых рядах тех, кто за это возьмется. Никогда в жизни он не уходил от ответственности за судьбы города. Но выступить против волков ну, – это безумие. И именно к безумию, тут он понизил голос, призывала «Старик». По своей церкви он мог делать все, что ему заблагорассудится. Без столики безумия в его ритуалах просто не обойтись. Но реальная жизнь – это же не церковные ритуалы. Далеко не церковные ритуалы. Роланд слушал внимательно, изредка кивая. Практически не произнес ни слова. Закончив, Оверхолцер, самый крупный фермер Калий Бринстерджис замолчал и теперь как зачарованно смотрел настоящего перед ним стрелка просто не мог оторвать взгляда от этих высвешивших синих глаз. «Ты тот, кем себя назвал?» задал он еще вопрос. «Скажи мне правду, сей «Я Роланд из Гелиада», ответил стрелок. «Потомок Эльда! Ты это мне говоришь?» «По праву и по крови», ответил Роланд. «Но Гелиад... Но Гелиады давно нет». «Зато я...» есть Ты убьешь нас всех или станешь причиной нашей смерти? Скажи мне, прошу тебя! А как думаешь ты, Сэй, Оверхолсер? Я спрашиваю, как думаешь ты в эту самую минуту, а не о том, что ты будешь думать через день, неделю, месяц. Оверхолсер долго стоял, переводя взгляд с Роланда на Эдди и обратно. Он относился к тем людям, которые не привыкли менять свое мнение. А если такое происходило, то причинялась сильную боль. С дороги донесся смех мальчиков. Ишь принес палку, которую бросил Бенни, размером чуть поменьше самого ушастика Путаника. Я тебя выслушаю. Я на это пойду. Да помогут мне боги и говорю спасибо тебе. Другими словами, он обстоятельно объяснил, почему считает эту затею дурацкой. Потом рассказывал Эдди Сюзанне. А в итоге сделал именно то, чего и хотел от него Роланд. прямо такие магия. «Иногда мне кажется, что Роланд и есть маг», — ответила ему Сюзанна.